Как вы смеете! взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной. А ну тихо! сказал голос. Караул! заорал квадрига. Тише, дурак, сказал ему Виктор. Сдаюсь, сдаюсь, сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автоматы и тяжело дышали. Стрелять буду! испуганно предупредил голос. Не надо! сказал Виктор. Мы же сдаемся. В горле у него пересохло. А ну раздевайся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 Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое виснущее лицо, круглые от страха глаза под каской, и умчалась. «Э, — да ведь я тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат. Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня. — Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь? — солдат сопел. — Симпатичный такой солдатик, виснущий, Ну, чего молчишь? —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 Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрежжили тусклые огни автостанции, Квадриго потянул Виктора вправо, радостно бормоча. — Пришли, слава тебе, Господи!